Стоял гул, а многие люди, возле которых я оказывалась, вроде бы молчали, иступленно с глядя в одну точку». Степень общей наэлектризованности была так велика, что и меня з а р а з и л о мгновенно. Прежде чем понять неизмеримость несчастья, я его увидела глазами, почувствовала кожей. Свежая, всепотрясающая мощь боли, исторгавшаяся невиданной массой людей непостижимым образом, не рушила стен этого здания». Ошеломленная, не зная, куда ткнуться, я все же отыскала конец очереди. Внутри этого чрева совершенно незнакомые люди в полголоса доверительно делились друг с другом тем, как все это случилось. Позвонили, вошли, сказали. Начали все переворачивать, ворошить белье, книги, письма. Закончили обыск, увели.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 Все внутри похолодело от страшного вопроса. Какие-то люди могут папе ломать ребра? Один живой человек другому? За что? Как это? Я не умела о таком думать, но понятие «арест» стало обрастать изнутри еще большим ужасом. Последними в очереди были немолодая дама со взрослым сыном. «Кто у вас?» — спросил юноша. «Отец, а у вас тоже отец». Последовали вопросы. «Когда арестовали? Сколько человек в семье?» «Как ваше имя?» — спросили новые знакомые. «Я назвалась, а вас?» «Меня Эрика, а маму Барбара Ионовна». На одной из дверей этого адского зала начинал звенеть звонок с интервалом примерно в минуту-две, что означало «следующий – заходи». В справочном пропускнике не задерживали вопрос-ответ, о кошечко захлопывалось. Оттуда выходили прямо на улицу, но очередь была неистребимой. В тот первый день она до нас не дошла.